Даже если бы не взрывы, не вспышки ослепительного огня, даже если бы не крики и не грохот, в первые несколько секунд нам было бы очень сложно понять, что происходит. Слишком сильным всё ещё оставалось отцепениние, вызванное пребыванием в мире, из которого мы только что возвратились. Мой мозг был ослеплён ярким светом. Моё тело ныло, оттаивая в тепле. Я крепко зажмурила глаза, Когда меня обдало жаром и окатила лавина из звуков, и пошатнувшись отступила на шаг назад, чувствую себя смущенной и беспомощной. За своей спиной я уловила движение, подсказавшее мне, что то же самое происходит и с лохводом. А еще я чувствовала, что промокаю. Виной тому был лед, стремительно таявший на перьевой накидке. Ледяные струки стекали мне на шею, а оттуда вниз по плечам. по рукам, на спину, на грудь. Холодный дув привёл меня в чувство и вывел из оцепенения. Я отлепилась от локвуда, сбросила с себя накидку, уверенно шагнула вперёд и тут же упала, споткнувшись обо что-то твёрдое, лежавшее на полу. Приземлившись и уткнувшись лицом в мягкую влажную землю, я услышала знакомый голос. "Ну, как погуляла?" Я сплюнула на бифсы в рот землю, разлепила глаза и увидела свой раскрытый рюкзак, торчащий из него призрак банкой. Он стоял на том же месте, где я его оставила, рядом с пустыми банками и ящиками. На стекле банки отражались танцующие отблески белого пламени. Сквозь эти блики на меня весело смотрело зелёное лицо, со знакомой ухмылкой наблюдало за мной. Ещё раз здравствуйте. хихикнул череп. Ну и вид у тебя. Однако давай, приходи в себя и включайся. Иначе они всё здесь разнесут без тебя. Обидно будет. Кто они? Кто здесь всё разнесёт? Твои друзья, приятели. Эти слова подействовали на меня как уши от холодной воды. Я моментально забыла про боль и усталость, очнулась. Не знаю, что было сильнее: охватившее меня возбуждение или страх. Наверное, в достатке было и того, и другого. Я перевернулась, усилием воли заставила себя подняться, и к тому времени, когда встала на ноги, уфы успела более или менее врубиться в то, что происходило вокруг меня. На клочке земли, где когда-то происходила кровавая битва между саксами и викингами, была в самом разгаре новая схватка. Повсюду взрывались магниевые вспышки, лопались солевые бомбы, летели отскакивает от стен раскалённые железные опилки. Пол ангара был усыпан мусором. Валялись обломки деревянного помоста, а центр схватки находился в углу зала, между штабелями пустых ящиков возле двери, что вела в оружейную комнату, и боковым проходом, через который раньше этой ночью ушла команда ротвала. Перед тем как нырнуть внутрь железного кольца, мы с локвудом слышали, как они возвращаются. И, естественно, полагали, что они всё ещё здесь. Нет, они действительно всё ещё были здесь, но то, чем они занимались сейчас, нисколько не напоминало научный эксперимент. Не расхаживал со своим планшетом мистер Джонсон, не прихлёбывал из серебряной фляжки Стив Ротвол. Вместо этого они со своей командой в панике метались под градом летевших в них снарядов. Убежать через боковой проход они не могли. Хрут в него преграждали пылающие на полу магниевые вспышки. Электрическая тележка была перевёрнута, её колёса продолжали медленно вращаться в воздухе. Похоже, что прежде чем перевернуться, тележка на полном ходу врезалась в стену ангара. Центром, из которого велась атака, был штабель горящих ящиков возле другой двери, где в дыму метались три фигуры. То и дело какая-нибудь одна из них выскакивала в мгновение из-за укрытия, чтобы швырнуть в противника пару очередных призрак-бомб и взрывающихся капсул с железными опилками. Кой-кто из команды рот выловил ответный огонь из-за перевёрнутой тележки, а человек в массивных железных доспехах, бывший крадущийся тень, делал отчаянные попытки пробраться к ящикам. Надо полагать, стремился вступить в бой, только это слишком плохо у него получалось. Его хлем съехал на бок, доспехи сильно помялись, и ему никак не удавалось задрать своё колено достаточно высоко, чтобы взобраться на деревянный помост. И настолько ошесточенной была эта схватка, что никто даже не заметил нашего с Локвудом появления. Рядом с собой я почувствовала движение. Это был Локвуд. Он спокойно укладывал в свой рюкзак мокрую, всё ещё дымящуюся перьевую накидку. Всё в порядке, Люси, спросил он. Согрелось немного. Ага. Ты это видел? Что здесь происходит, как ты думаешь? По-моему, имеет место попытка прорваться сбоем. Он удивлённо поднял бровь, указывая рукой на тоненькую фигурку, укрывшуюся между двумя ящиками. Торчащие во все стороны, покрытые пеплом волосы, яростно перекошенное лицо, громадная руфьё в тоненьких ручках. Это что? В самом деле холле? спросил он. Мне кажется, да. Кипст тоже был здесь, занимал удобную позицию возле стены и спокойно, методично обстреливал противника солевыми бомбами. Они груды лежали наготове у него под рукой. прямо на наших глазах он очень точно запустил две из них в человека в железных доспехах. первый сбил шлем с головы, а второй вообще повалил его. после чего бывшая крадущийся тень беспомощно заворачивалась по земле, словно опрокинутая на спину черепаха. Но самым красочным зрелищем был не Кипс и даже не Холли. Взгляни на Дворчу, сказала я. Вот это да, присвистнул Локвуд. Дворчу был великолепен. Как раз сейчас он выскочил из своего укрытия, чтобы запустить пару магниевых вспышек, целись в Стива Ротволла. На лице Джорджа еще сохранились следы от сапожного крема, с помощью которого мы наводили свой камуфляж прошлым вечером, но теперь к ним добавились бледные потеки от сгоревшей соли. В целом получилась боевая раскраска, которая сделала бы честь любому воину из племени африканских дикарей. Зубы Джорджа были осколены, волосы торчали дыбом, стекла очков отражали красные язычки пламени горящих ящиков. А его грудь по диагонали пересекал громадный патронташ, из которого он один за другим извлекал снаряды. Время от времени Тшорч издавал пронзительные крики и сыпал отборными ругательствами. Весь день мог бы любоваться на это, заметил Локвуд. Но, как мне кажется, мы должны подключиться и помочь им. Иди, я тебя догоню. Просто сначала я должна кое-что сделать здесь. Но вошьде за последнее время я была близка к тому, чтобы вернуть себе череп в банке, и дважды была вынуждена бросить его. Я не могла допустить, чтобы это повторилось и в третий раз. Когда я закидывала рюкзак с банкой себе за спину, мой череп ухмыльнулся и произнёс: "Ах, верные друзья наконец снова вместе. По законам мелодрамы здесь должны вступить сладенькие скрипки, хотя мне больше по вкусу вопли и стоны умирающих". Я кинула взглядом поле боя и заметила: "Но, по-моему, пока что никто здесь не умирает. Пока что нет. Но ещё не вечер, как говорится. Если дело и дальше так пойдёт, думаю, что не все эти учёные доживут до завтрашнего утра". "Ладно, расскажи лучше, что здесь произошло". А я выпрямилась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Локвуд забирается на помост. используя вместо ступеньки грудь лишащего на земле человека в чёрных доспехах. Я поправила на плече свой рюкзак и вытащила рапиру, готовясь вступить в бой. Раскажи лучше ты о своих приключениях, сказал череп, когда я бегом бросилась к помосту. Просто сгораю от любопытства. Уверен, что это гораздо интереснее, чем здешняя драчка. Быстро ответь мне на мой вопрос, крикнула я. Пробегая мимо лежащего на земле человека в доспехах, прыгнулась, заметив, что в меня целится один из лаборантов, вскочила на помост и нырнула за ближайший ко мне ящик. За моей спиной что-то грохнуло, зашипело, полыхнуло пламенем. Да, собственно говоря, тут и рассказывать особенно нечего. Те идиоты собрались послать на другую сторону еще одного железного человека. Но им помешало появление твоих разъярённых друзей. Вот, собственно, и всё. Точка. Теперь твоя очередь. Давай, говори. Ладно, сказала я. Когда ты сказал про другую сторону, ты же знаешь. Но ты всё сама знаешь. Пожалуй, я действительно знала, и кроме того, сейчас было не время продолжать эту беседу. Низко пригнувшись, я проскользнула дальше. чтобы присоединиться к остальным. Ближе всех ко мне была Холли. Я при тронулась к ее плечу и забросила на лице веселую ухмылку. А! -а, -а, -а! закричала она. Тихо, тихо, Холли, не стреляй. Это же я, я. А, -а, -а, -а, а! Но ты же умерла. Нет. Посуди сама. Стал бы призрак разговаривать с тобой? Я немного подождала. Стал бы призрак давать себе пощечину, чтобы привести в чувство? А я дам, если только ты не перестанешь верещать. Но ты ушла внутрь кольца. Ушла и вышла, и со мной всё в порядке, и с Лукводом тоже. Вон, смотри, он здесь, рядом с Чёрчем. Кричать перестала? Хорошо. А теперь не вздумай заплакать. Я быстро обняла Холли за плечи. Ну, убедилась, стал бы призрак обнимать тебя. Давай, включайся. Всё хорошо. Смотри, как у вышоруху на них чёртшно будет. Шорах на Ворогат Фурч наводил. Это точно. В агентстве Локвуд и компания Дворч славился своей неуклюжестью. Никогда не мог ни точно бросить что-нибудь, ни поймать. Он даже по кухне на Портленд-роу не мог пройти, чтобы не свалить что-нибудь в вазу с фруктами или пакет с чипсами. Задевал все углы, разбивал стаканы, рассыпал по полу что попало. Как ни странно, Эта его неуклюжесть обернулась сейчас нам на пользу. Когда Джордж с боевым криком выскакивал из ящиков и швырял очередную вспышку или призрак бомбу, никто не мог предсказать, куда полетит его снаряд и в какое место ударит. Следить за рукой Джорджа было бесполезно. Он умел так бросить, что предмет описывал в воздухе самые невероятные пирыэты и иногда мог полететь даже в противоположном направлении. Так что всякий раз... Как только Джордж выскакивал из за ящиков, все противники в панике прятались в свои укрытия и пригибали головы, а некоторые из них, отчаявшись, уже пробирались вдоль стены к дальнему выходу из ангара. Причувствуя скорую победу, из своего укрытия выплыл Кипс с громадным мешком, бедком набитым призрак-бомбами. Локвот метнулся навстречу Кипсу, они коротко кивнули друг другу, а затем принялись бомбардировать людей рот вола в четыре руки. Давно идёт это сражение, Хол. Холли подняла своё руфлё и вытерла лицо рукавом. Её волосы и руки покрывал слой серого пепла. Не очень. С того момента, как мы увидели, что вы с локвудом входите внутрь железного кольца. Так вы уже были здесь, когда мы каким образом? Тут меня осенила новая мысль. Но погоди, ведь это же было целую вечность тому назад, разве нет? Часа 2. Да нет, Люси, минут 10 примерно. Но ну, как это? Полчаса, чтобы дойти до Олберри-Касл. Там в деревне ещё с полчаса до да Стоксов и на обратную дорогу. Я говорила и сама себе не верила. Моё путешествие на другую сторону железного кольца казалось мне чем-то иллюзорным, ускользающим из памяти, похожим на сон. Честно говоря, об этом я печалиться вовсе не собиралась. Пусть и летучивается. И чем скорей, тем лучше. Что ты там болтаешь, Люси? Холли прицелилась и выстрелила в лежащего на полу человека в железных доспехах. Выстрелом снесло его нагрудную пластину, и теперь она закачалась на оставшихся шарнирах как маятник. Ботинки, перчатки и другие части доспехов бесполезными железками разлетелись по полу. Классное руфьё. И очень тебе идёт. Пойдём к нашим. По-моему, они начинают зачистку. Ряда наших врагов сильно передели. Многие ученые уже смылись с поля боя, остальные, похоже, были не прочь последовать их примеру и плевать хотели на историчные команды, которые выкрикивал Стив Ротвелл. А вот он оказался стойким оловянным солдатиком, укрывшись за перевернутой тележкой, Ротвелл не собирался отступать и за какой-нибудь новомодная оружием не хватался. Вместо этого он вытащил свою рапиру. Когда я подошла ближе к Джорджу, он махнул мне рукой. Привет, Люси. А я увидела прицепленную на поясе у него за спиной огромную, как кокосовый орех, вспышку. Несколько таких вспышек я успела заметить ещё тогда, когда мы все были в оружейной комнате. Привет, Джордж. Я виф это от дуфы решил повеселиться. Ты даже одну огромную бандуру с собой прихватил. Вот как. Это я на всякий случай, для страховки. Вообще-то я думаю, и одних призрак-бомб за глаза хватит. Одну такую бомбу только что швырнул в сторону стиворот виллалоквот. Она взорвалась у него за спиной, и там сразу же появилась светящаяся голубоватая женская фигура. Ротваль не брезжно, даже не поворачиваясь, взмахнул своей рапирой и попал в цель. Зашипела эктоплазма. И призрачная фигура развалилась пополам. Видела? окликнул меня Джордж. Он только что взял и расчленил старушку. Как это низко. Цепичный поступок для ротвала. Хмыкнул Кипс, швыряя свою бомбу. Она ударилась о стену, разбилась, но ничего больше не произошло. Осечка, воскликнул Кипс и добавил, погрузив в стев ротвала кулаком. Бракованную дрянь выпускает ваша паршивая фирма, мистер Ротвол. Согласись, кипс, сказал Джордж. Что такой весёлой ночки у тебя не было за всё время, что ты проработал фиттис? Рад? К чему? Быть самим собой. Берегись. Стив Ротвол отбросил всякую осторожность, с яростным рёвом выскочил из-за тележки, в два огромных прыжка добрался до помоста и вскочил на него, размахивая своей рапирой. и надвигаясь на кипса. На встречу клинку ротвало взметнулся другой клинок, и они со звоном скрестились над головой кипса. Чтобы абсолютно точно представить себе эту картину, вам будет достаточно мысленно перевернуть вверх ногами пиратский флаг с черепом и костями. Вторым, разумеется, был клинок Локвуда. В нескольком гновинии соперники стояли неподвижно, словно испытывая друг друга на силу и прочность. Кип стуш застыл на секунду, а потом медленно втянул голову в плечи и с бледным лицом отступил назад. Стефрот был несколько выше Локвуда и заметно тяжелее его. Он всем своим весом навалился на клинок, но Локвуд нейтрализовал давление искусным движением своего тонкого запястья. В остальном оба дуэлянты оставались на месте, не сдвинулись ни на сантиметр. Я в свое время предупреждал вас, юноша, сказал Стив Ротвол. Вы помните? Помню, ответил Локвуд. Вы предупреждали, что рано или поздно я встану у вас поперек дороги. Он указал свободной рукой на горящий ангар, на исчезающих у дальней его стены сотрудников института. Этого достаточно, чтобы сказать, что я встал у вас поперек дороги. Если да, то поздравляю, вы были правы. Это ещё не всё. Ротвал отскочил назад, поддел с земли кончиком клинка домяющуюся головивку и швырнул её в локвуда. Локвуд вернулся, и головивка ударилась о стоящие штабелями ящики, рассыпав фейерверк искр. Я обещал, что разберусь с вами, если это произойдёт. И я разберусь. С этими словами Ротвал перешёл в наступление. выписывая в воздухе эффектные петли своей рапирой. Локвуд парировал один выпад, второй, парировал и третий, но к этому времени был уж вынужден отступить к самому краю помоста. Тогда Локвуд легко соскочил с помоста вниз, на землю, и Рот волгрузно, тяжело спрыгнул вслед за ним. "Годы работы", заговорил Ротвол, продолжая выписывать в воздухе завитки кончиком клинка. годы исследований, и вы всё это погубили, разрушили за один вечер. Вы сами виноваты. Сами привели себя к этому, возразил Локвуд, продолжая парировать удары. Ваши эксперименты вызвали нашествие призраков на Олдбери-Касл. Это вы подняли из могил немыслимое количество злых духов. В результате погибли десятки ни в чём не повинных жителей деревни. И всё потому, что вож человек в железных доспехах выходил отсюда, бродил по другой стороне и беспокоил покой мертвецов. Локвуд сделал неожиданный выпад, но вместо запястья Ротволла, куда он метил, попал клинком в защищающую руку чашечку рапиры, гарду. "А вы знаете гораздо больше, чем я предполагал, юноша", заметил Стив Ротвол, отступая на шаг назад. Впрочем, не думаю, что при этом вы способны понять всё, что вам известно. Иначе вы согласились бы, что смерть нескольких деревенских жителей ничтожна малая цена за такое открытие. Элегантным двойным выпадом он заставил Локвуда отступить и прижал его спиной к подвешенной на железном шесте цепи. Кстати, то же самое можно сказать и о вашей смерти тоже. С этими словами Рот вон нанёс мощный удар. направленный сверху вниз. Локвуд нырнул в сторону. Удар был таким сильным, что перерубил железную цепь. Маленький кусочек её повис на вбитом в землю шесте, а остальная часть медленно втянулась внутрь железного кольца и навсегда исчезла из вида, словно втянутая гигантским ртом нитка спагетти. Локвуд отступил ещё дальше назад к железному кругу и туманной колонне внутри него. Наполненной кружасщими злыми духами. Лок вот выглядел усталым, и мне казалось, что я понимаю почему, поскольку и сама чувствовала ужасную слабость после недавнего путешествия на другую сторону. Мои руки и ноги были сейчас ватными, голова тоже не проходила, до сих пор кружилась. Если Лок воду так же плохо, как мне, приходится удивляться тому, что он вообще способен еще держать рапиру в руках. Он его уложит. пахнула холле. Точно. Конец локвуду. Мрачники в нулкипс. Но это мы ещё посмотрим, возразил Джордж, вытаскивая из своего патронташа последнюю стандартную, то есть обычного размера, магниевую вспышку. Он подмигнул нам и швырнул вспышку, целясь прямо в голову Ротвола. Во всяком случае, мне показалось, что он метит ему в голову. Но нужно знать Джорджа. Он с трех шагов в сарай не попадет. Не попал и сейчас. Вспышка пролетела мимо, упала у края якорных цепей и с глушительным грохотом взорвалась. Когда дым слегка рассеился, стало видно, что на земле догорают язычки пламени, а цепи почернели и покорюжились. Некоторые из винь на них почти разошлись, треснули, и к этой слабой точке начал подтягиваться весь замкнутый внутри железного кольца призрачный кластер. Ну нефига себе, присвистнул Кипс. Слушай, Каббинс, где ты так в спуски бросать научился? Нигде, сказала я. Я не самоучка. Я пробежала мимо них и спрыгнула с помоста. У Локвуд и Ротвали вновь скрестили клинки. Локвуд отчаянно махал своей рапирой, но лицо у него сделалось бледным как мел. Теперь он все время только защищался и постепенно отступал. Пятью спиной к железному кольцу. Ротвелл почувствовал свой шанс. Двумя мощными выпадами он подогнал локвода прямо к той слабой точке в цепях. Скопившиеся здесь гости почувствовали приближение теплого живого тела и за волновались, потянули вперед свои бледные руки, начали раскрывать в ниспышном крике свои жуткие рты. Я увидела, как под напором гостей сломанные взрывом цепи постепенно расползаются в стороны. Локвуд по-прежнему не отпускал свою рапиру, не сдавался, парировал удары, но я видела, что силы оставляют его, а в следующий миг Ротваль выбил у него из рук рапиру, и она отлетела далеко в сторону. Локвуд отскочил назад и остановился, загнанный в угол, бледный, беспомощный, но по-прежнему непокоренный, он продолжал с вызовом смотреть на своего противника. Спустя пару минут я убью ваших друзей, сказал Стив Ротвелл. Но честь первым умереть от моей руки я предоставляю вам. Он поднял свою рапиру, и в эту секунду на сцене появилась я. Ротвелл стоял, подняв вверх руку с занесенной в нее рапирой, но при этом слегка согнувшись вперед и следовательно выпитя в свой зад. Прекрасная мишень. Я размахнулась, как футболист. готовившийся пробить штрафной. Я не тёрч, я не промахнулась, и удар у меня получился, что надо. Ротвол взмахнул руками и полетел вперёд, прямо на Локвуда. Локвуд отскочил в сторону, и Ротвол плюхнулся прямо на железные цепи, распластался на них. Одна его рука попала внутрь железного кольца и исчезла в туманной дымке. Ротвол удивлённо моргнул, затем болезненно скривился. Затем взревела тушаса. Потом он попытался встать, но на его спине уже блестела ледяная корка, начали покрываться морозным узором волосы. Сделав могучие усилие, Ротвол сумел подняться на колени. Было видно, как напряглись жилы на его шее. Но на ноги встать ему уже не удалось. Серые тени толпились у края железного кольца, тянули Ротвола за попавшую внутрь него руку. Затем Ротвол дёрнулся. словно рыба, которую подсекают крючком. Раз дернулся, второй, но было видно, что он безнадежно проигрывает эту схватку. Корка льда быстро покрывал сало Ротвала, его сколы уже блестел иной у него на подбородке. Вот, собственно, и все. Стив Ротвал в последний раз дернулся, в последний раз крикнул его. как и оборванную цепь чуть раньше, засасало в светящийся бледным молочным светом туман. И произошло это удивительно быстро, легко и просто. Вот только что лежал на цепях могучий мужчина, покрытый льдом, и нет его. Опустили якорные цепи, а сиротела без своего руководителя славное агентство ротало. А внутри железного кольца кружили, торжествовали серые тени. Якорные цепи снова вздвинулись, Посыпались на землю сломанные звенья. Что-то с огромной силой дергало, толкало защитный барьер изнутри. Нет, долго эти цепи не протянут. Это и ежу понятно. Слегка пошатываясь, Лок вдруг первым делом поднял с земли свою рапиру, затем взял меня за руку и повел к нашим. Джордж, окликнул он. Что? Мы повредили защитный барьер шулерского кольца. Та твоя чудовищная вспышка. Думаю, пора пустить ее в дело. Что? Большую Бренду? Ты даже имя ей уже дал. Если честно, я успел сильно привязаться к ней. Вздохнул Чордж, вытаскивая из-за своей спины громадный серебристый кокон, посмотрел на свою Большую Бренду, покачал ее в руке. Ладно, большая Бренда, прощай. Ты хочешь, чтобы я сам ее бросил, Локвуд? Нет. Испуганов вскрикнул Локвуд и очень спокойно, очень медленно продолжил. А я просто подумал, что муфтить бы это лучше сделает Люси, она ближе к кольцу. Нет, не кидай. Передай из рук в руки. Джордж передал мне большую бренду, и она оказалась Даше Тешелие, чем я ожидала. У неё есть таймер. А вон там сбоку, Люси, сказал Джордж. Как ты думаешь, Если поставить его на 2 минуты. Этого хватит. Я посмотрела на повреждённые якорные цепи, на сирые тени, теснящиеся возле слабого звена в защитном барьере. В призрачной толпе мелькнуло лицо Эммы Марчмонт с пустыми глазницами и ярко-красным ртом. На заднем плане проплыла раздутое, как деревянный трухлявый туше Соломона Гаппи. Я подумала о том, что где-то в этом молочно-белом тумане Летает, наверное, и девочка в хорошо знакомом мне синем сарафанчике. С львком хорошо мне знакомым. Очень скоро повреждённые звенья цепей окончательно разойдутся, круг будет разорван, и все эти духи хлынут в наш мир. Я повернула колёсико таймера и щёлкнула выключателем. Думаю, что и одной минуты хватит, сказала я. А теперь посмотрим, хорошо ли мы умеем бегать. Как выяснилось, Бегать мы умеем. Когда прогремел первый взрыв, мы уже выбегали из ворот институтской ограды в поле. Он сорвал крышу центрального ангара, а взрывная волна оказалась такой сильной, что мы попадали и кубарем покатились по траве. На несколько мгновений ночь превратилась в день, в ослепительном свете стала видна каждая травинка, а затем с неба полетели первые осколки раскаленного металла, и наш интерес к ботанике немедленно пропал. Мы вскочили и бросились бежать. И спустя несколько минут уже были в относительной безопасности, когда на одном дыхании взлетели по склону холма, а затем улеглись на его вершине под прикрытием берез. Отсюда как на ладони был виден охваченный огнем институтский городок. Когда мы слегка отдышались, Локвуд повернул голову к Джорджу, Кипсу и Холли. Они лежали на земле живописной группой, словно только что закончившие дистанцию марафонцы. Спасибо за то, что спасли нас, сказал он. Нам с Люси никогда и никого не было так приятно видеть, как вас в ту мангаре. Честно говоря, мы думали, что вы ушли домой. Мы в самом деле едва не ушли, сказала Холли. После того, как вы оставили нас в руфейной комнате и исчезли, мы заспорили о том, что нам делать дальше, кивнул Джордж. Кип настаивал на том, что нужно уходить, как ты приказал, а я уходить не хотел. собрался идти за вами в тагонку, но Холли меня удержала. Тогда Кип сказал, что если уж прыгать к чёрту в зубы, то хотя бы не с голыми руками, и мы принялись увешивать себя оружием. Нас слегка задержали те двое лаборантов в белых халатах. Они снова прошли мимо нас, но после этого мы сразу же выступили в поход. Эх, и видели бы вы нас тогда, когда мы шли по тому коридору вооружённые до зубов. Он прищёлкнул языком и мечтательно покрутил головой. Красота. А потом мы пришли в тот большой ангар и спрятались за ящиками, а потом увидели, как вы уходите внутрь кольца. Так значит, это мы вас тогда слышали, ошеломлённо произнесла я. А мы думали, что это идут люди, ротвала. Именно поэтому мы и полезли внутрь кольца. Да? не знал, сказал Джордж. В таком случае прошу прощения. Но вы же не станете упрекать нас за то, что мы вернулись, правда? Ну а когда мы увидели, как вы исчезаете среди призраков, ну, короче говоря, мы просто обалдели. Накидки не накидки, всё равно мы думали, что вы погибли. А тут как раз вернулся Ротвал с своей бандой, а с ними тот чувак в консервной банке. Он подошёл к цепи и собирался войти внутрь железного кольца. Это была крадущаяся тень, вставила я. Не надо, не спрашивай, это отдельный разговор. Потом. Лучше рассказывай, что случилось дальше. Что случилось? Что случилось? проворчал Кипс. А потом у Джорджа крыша поехала. Вот что случилось. Эдвард снял очки, потёр свои глаза. Я не знал, что тот чувак это тень, сказал он. Зато отлично понимал, насколько опасное это колечко, куда он намылился. Был уверен, что вы оба там лежите мёртвые. Короче, моё оцепенение как рукой вдруг сняло, и я слегка рассердился. На меня словно затмение нашло, а когда в голове вновь прояснилось, оказалось, что я уже забрасываю рот Боловских очкариков своими игрушками. Он тяжело вздохнул. Вот такие дела. Но в конечном итоге всё получилось как надо. А разве нет? А если бы не получилось, спросил Локвуд. Там, внизу, огненный откатился в сторону оружейной комнаты с её запасами бомб, вспыхы и всего прочего. Всё равно мы по-другому не могли, ответил Чордж. Ведь мы думали, что вы умерли, и ужасно расстроились, а отомстить за вас хотели. В этот момент прогремел колоссальный силы взрыв. Он слезнул с лица земли все оставшиеся к тому времени постройки Родволовского института, на месте которых расцвели пышные цветки ослепительно белого пламени. "Люси", сказал Локвуд. Когда в следующий раз Джордж захочет взять себе последний кусок торта, напомни мне, чтобы я разрешила ему сделать это. По мне пусть хоть весь торт целиком ест, ответила я. Мы все в пятером сидели на вершине холма и любовались пожаром, а за дальними холмами на востоке уже за Алле Лазаря. А скоро, очень скоро, на небе появилось солнце и усыпавший поле пепел заблестел в его лучах, как серебристый иней.